Глава третья. Я позвонил в северно-лондонскую среднюю школу и попросил позвать Чика Бернса. «Он ведет занятия под дзюдо», — отрезал голос в трубке. «Его занятия обычно заканчиваются как раз примерно в это время. Минуточку». Я стал ждать ответа. При этом я ехал по Лондону. Моя правая рука лежала на руле, левая сжимала трубку, по ветровому стеклу барабанил дождь. Машина была переоборудована под управление одной рукой. На руле сидела специальная ручка. Очень просто, очень удобно. Полицию все устраивает. «Алло?» В жизнерадостном голосе Чика с первого же слова слышалось его непочтительное отношение к миру. «Поработать не хочешь?» — осведомился я. «Хочу». Его ухмылка вполне ощущалась даже через телефонную трубку. «А то как-то глухо все на этой неделе». «На квартирку ко мне подъедешь?» да мы и поговорим у меня сегодня еще одно занятие в нагрузку один тут ведет вечернюю группу для плотных дамочек и заболел впрочем я его не виню ты откуда звонишь из машины еду из кемптона в лондон я в рохомптон заеду в центр протезирования мне по пути но я могу быть у твоей школы ну скажем часа через полтора я тебя подберу идет конечно сказал он а зачем тебе в центр протезирования «Алана Стивенсона хочу повидать». «Так он, наверное, уже ушел?» «Нет». «Сказал, что будет на месте. Он сегодня допоздна работает». «Что, опять рука разболелась?» «Да нет. Подкрутить кое-чего надо». «Ага», — сказал он. «Ну ладно, пока». Я довольный повесил трубку. Разговоры с Чикой почти всегда оставляли после себя ощущение довольства. В качестве товарища по работе он был незаменим. Веселый, находчивый, упорный и сильный, хотя с виду и не скажешь. Немало негодяев слишком поздно обнаружили, что юный, худенький Чика с его мальчишеской улыбкой без труда швыряет через плечо 130-килограммового громилу. Мы познакомились, когда он, как и я, работал в детективном агентстве «Реднера», где я осваивал свое новое ремесло. В какой-то момент существовала вероятность, что я сделаю сперва партнером, а потом и владельцем агентства. Но хотя мы с Реднером успели прийти к соглашению и даже название агентства поменяли на Реднер-Холли, жизнь решила иначе и перевернула все вверх дном. Буквально накануне того дня, когда мы собирались подписать соглашение о партнерстве, уже и финансовые вопросы решили, и шампанское закупили, Реднер тихонько прикорнул в кресле у себя дома. Да так и не проснулся. И тут же из Канады, как из отпущенной рогатки прилетел откуда ни возьмись никому неизвестный племянничек, размахивающий завещанием свою пользу и требующий свое законное имущество. Племянничек прямо заявил, что не желает продавать половину наследства какому-то однорукому бывшему жакею а тем более за оговоренную цену. Он, мол, возьмет дело в свои руки и вдохнет новую жизнь во все предприятие. Начал он с того, что снял себе новый, современный офис вместо старой тесной разбомбленной халупы на кромвель роуд а кому не нравится, может голосовать ногами. Большинство старичков решили остаться с новым хозяином, а вот Чика устроил племянничку впечатляющий скандал и выбрал пособие по безработице. Потом без особых хлопот устроился на полставки преподавателем дзюдо и в первый же раз, как я попросил его о помощи, присоединился ко мне с большим энтузиазмом. С тех пор я успел сделаться самым востребованным детективом во всех расследованиях, связанных со скачками, а если племянничку Реднера это не по вкусу, мне рассказывали, он буквально на стенку лезет, это его проблемы». Чика выбежал из распашных стеклянных дверей школы. Свет, горящий у него за спиной, одевал нимбом его кудрявую голову. Больше ничего общего со святостью он не имел. Обладатель кудрявой головы ни в коем случае не отличался ни долготерпением, ни богобоязненностью, ни целомудрием. Он плюхнулся на сиденье, одарил меня широкой улыбкой и сообщил. «Тут за углом есть пап». Там наливают отличный херес. Я покорно зарулил на стоянку при пабе и вошел туда следом за Чика. Девушка за стойкой, как и говорил Чика, была немало не обижена женскими прелестями и более того, приветствовала Чика буквально как родного. Я выслушал воркование флиртующих голубков и оплатил выпивку. Мы устроились на диванчике у стены, и Чика присосался к своему пиву. Сразу видно, что человек только что хорошо потренировался. «Уф!» — сказал он, ненадолго отставив кружку. «Так-то лучше!» — он смерил взглядом мой стакан. «Это что, апельсиновый сок без всего?» Я кивнул. «Я сегодня и так целый день пью. Просто не представляю, как ты выносишь всю эту роскошь и шикарную жизнь. Легко!» «Ага!» Он прикончил пинту, вернулся к стойке и попросил повторить. Еще немного поболтал с барменшей и, наконец, снова сел на диванчик. «Ну, Сид, куда ехать-то? И что там делать?» «В Нью-Маркет. Надо немного пошляться по местным пабам». «Звучит неплохо. Тебе нужен конюх по имени Пэдди Янг. Это главный конюх Джорджа Каспара. Разузнай, куда он ходит пить, и вроде как ненароком завяжи разговор». «Понял? Нам нужно разузнать, где сейчас находятся три лошади, которые прежде стояли у него на конюшне. Вот как?» «У него нет никаких причин тебе этого не говорить. По крайней мере, я так думаю». Чика пристально посмотрел на меня. «А чего бы тебе не взять и не спросить об этом у самого Джорджа Каспара, а? Так ведь намного проще, разве и нет? На данный момент мы не хотим, чтобы Джордж Каспар знал о том, что мы расспрашиваем про его лошадей». «Так вот оно что, по правде сказать, я и сам не знаю». Я вздохнул. «Как бы то ни было, это три лошади. Бетезда, Глинер и Зингулу». «Ладно, завтра съезжу». «Звучит несложно. Тебе позвонить?» «Как только сможешь». Он искосо взглянул на меня. «И что тебе протезист сказал?» «Привет, сит рад тебя видеть». Он разочарованно хмыкнул. «Все равно, что кирпичную стенку расспрашивать. Ну, сказал, что корабль не протекает и можно плыть дальше. Лучше, чем ничего. Как скажешь». «Я все-таки поехал в Эйнсфорд, как и предвидел Чарльз. Я выехал в субботу после обеда и чувствовал, как страх и уныние углубляются с каждой милей. Чтобы отвлечься, я сосредоточился на новостях, которые Чика раздобыл в Нью-Маркете. Мы с ним созвонились в обед». «Нашел я его!» — рассказывал Чика. «Глубоко женатый мужик, который каждую пятницу тащит получку домой жене, как и положено мальчику но сейчас выбрался в паб пропустить кружечку». Пап практически напротив конюшни, очень удобно. В общем, если я его правильно понял, а то у него такой ирландский говор, все равно, что с иностранцем разговариваешь, все три лошади пошли на племя. А куда он, не знает? Знает, конечно. Бетезда на ферму в Глостершире, которая называется Гарвис, а две другие совсем рядом от Нью-Маркета, в месте, которое называет Трейсис. Ну, по крайней мере, я так расслышал. Я же тебе говорю, у него такая каша во рту. «Трейс», — сказал я, «Генри Трейс». «Да? Ну, тогда ты, может, поймешь и все остальное, что он мне говорил. Он сказал, что у Глинера был трит, а у Зингалу вирус, и что Братерсмет их обоих гэпнул со скоростью Конкорда. Что-что у Глинера было? Трит!» Я попытался представить себе фразу «У Глинера был трит» с учетом ирландского говора и пришел к выводу, что у глинера был артрит. Это звучало куда более правдоподобно, я сказал Чика. И Бразер Смит их списал. — Ага, — сказал он. — Ты все правильно понял. — Ты откуда звонишь-то? — Из уличного автомата. — Слушай, — сказал я. — Народ в пабах еще сидит. Попробуй разузнать, кто такой этот Бразер Смит не ветеринар ли джорджи каспара часом и если да разыщи его справоче и привези мне адрес и телефон ладно что нибудь еще нет я помолчал чика у тебя не сложилось впечатление будто пдиянгу кажется что с этими тремя лошадьми было что то не так что они неспроста заболели мне так не показалось похоже ему вообще было все равно Я у него просто спросил между делом, куда они подевались. Он мне ответил, а все остальное сообщил в довесок. Можно сказать, он к этому философски относится. «Ну, ладно тогда», — сказал я. «Спасибо». Я повесил трубку, однако через час Чика позвонил снова и сообщил, что Бразер Смит в самом деле ветеринар Джорджа Каспара и дал мне его адрес. «Сид, если это все...» «Тут через полчаса поезд уходит, а у меня в Эмблии ждет одна славная куколка, и если я не приеду, я ей всю субботу испорчу». Чем больше я размышлял над докладом Чика и тем, что сказал мне Бобби Анвин, тем меньше мне верилось в то, что подозрения Розмари оправданы. Однако я обещал ей попробовать, значит, я попробую. Еще разок, и не больше. По крайней мере, разузнаю, как там поживают Бетезда, Зингалу и Глинер и потолкую с ветеринаром Бразер смитом Эйнсфорд по-прежнему сохранял свою каменную безмятежность. Однако усеянные желтыми нарциссами тишина и покой царили лишь снаружи. Я мягко затормозил перед домом и остался сидеть в машине. Очень уж мне не хотелось внутрь. Чарльз словно почуял, что я вот-вот уеду в свояси Он решительно вышел из дому и направился к машине, хрустя гравием. — Караулил, — подумал я. — Ждал. Хотел, чтобы я приехал. — Сид, — сказал он, отворив дверцу и наклонившись, чтобы улыбнуться мне. — Я знал, что ты приедешь. — Вы надеялись, — поправил я. Я вылез из машины. — Ладно, надеялся. Его глаза по-прежнему улыбались. — Но я же тебя знаю. Я кинул взглядом дом, но увидел только пустые окна, в которых отражалось сероватое небо. «Она там?» Он кивнул. Я повернулся, обогнул машину сзади, достал из багажника чемодан. «Ну, идем тогда», — сказал я. «Давайте уж покончим с делом». «Она расстроена», — сказал Чарльз, шагая рядом со мной. «Она нуждается в твоем понимании». Я покосился на него и сказал «Угу». Остаток пути мы проделали молча и вошли в дом. Дженни была там, в холле. Я так и не сумел свыкнуться с болью, которую испытывал в тех редких случаях, когда мы виделись с тех пор, как она ушла. Я видел ее такой же, как прежде, когда только влюбился в нее. Не то чтобы классическая красавица, но очень хорошенькая девушка с каштановыми кудряшками, ладненькой фигуркой и манерой задирать голову, точно насторожившаяся птичка. Прежняя мягкая улыбка и теплота в глазах исчезли, но я по-прежнему искал их с безнадежной ностальгией. «Приехал, значит», — сказала она. «А я думала, не приедешь». Я поставил свой чемодан и, как обычно, сделал глубокий вдох. «Меня Чарльз попросил», — ответил я. Я поднялся по лестнице, на которой она стояла, и мы, как обычно, чмокнули друг друга в щеку. Мы поддерживали эту привычку, как бы давая окружающим понять, что наш развод был культурным и цивилизованным но про себя я не раз думал, что это больше похоже на ритуальный салют перед началом дуэли. Чарльз недовольно покачал головой, видя, что искренними чувствами тут и не пахнет, и повел нас обоих в гостиную. В прошлом он уже пытался удержать нас вместе, но любой брак клеится изнутри, а наш давно уже из сохой рассыпался. — сит сказала Дженни, — я не желаю от тебя слышать никаких поучений по поводу этой гадкой истории. И не собирался. «Ты и сам не идеален, хотя тебе и хочется так думать. Успокойся, Дженни», — сказал я. Она ускорила шаг и стремительно вошла в гостиную. Я вслед за ней. «Она использует меня и снова выбросит. И я ей это позволю из-за Чарльза». Даже странно, что я не испытывал особого желания ее утешать. Видимо, раздражение пока что перевешивало сострадание. Они с Чарльзом были в гостиной не одни. Когда я вошел... Дженни пересекла комнату и остановилась рядом с высоким блондином, которого я уже встречал. А рядом с Чарльзом стоял незнакомец, плечистый, моложавый мужчина, чей суровый взгляд странно контрастировал с румяной деревенской физиономией. «Сид, вы ведь знакомы с Тоби, не так ли?» — сказал Чарльз своим самым, что ни на есть, учтивым тоном. Мы с другом и защитником Дженни кивнули друг другу и обменялись улыбочками, давая понять, что знакомы но прекрасно обошлись бы и без этого. «А это сит мой адвокат, Оливер Квейль. Он согласился пропустить свой гольф, чтобы приехать, крайне любезно, с его стороны». «А вы, значит, Сид Холли», — сказал моложавый, пожимая мне руку. Говорил он, как ни в чем не бывало, однако его взгляд скользнул в бок и вниз. Он пытался разглядеть полускрытую руку, на которую бы даже не взглянул, если бы не знал. Такое со мной бывало часто. Он снова посмотрел мне в глаза и увидел, что я все понял. Его нижние веки слегка отдернулись, но он промолчал. «Что ж, мы оба решили не торопиться с окончательным суждением, как мне подумалось». Чарльз слегка усмехнулся и вкратчего заметил. «А я вас предупреждал, Оливер! Если не хотите, чтобы он читал ваши мысли, не водите глазами!» «Вы этого не делаете», — сказал я ему. «Я с тобой не первый год знаком». Он учтивым жестом предложил всем садиться. И мы пятеро опустились в комфортные объятия бледно-золотистой парчи. — Я говорил Оливеру, — сказал Чарльз, — что если кто и способен отыскать этого Николаса Эйша, так это ты. — Да уж, — лениво протянул Тобби, — когда прорвало трубы, очень полезно иметь в семье водопроводчика. Это граничило с оскорблением. Но я предпочел истолковать сомнения в пользу Тобби. — хотя в глубине души никаких сомнений не испытывал, и спросил у всех сразу, не обращаясь ни к кому конкретно, не лучше ли будет обратиться в полицию. «Проблема в том, — сказал Квейль, — что формально Дженни единственная, кто виновен в выманивании денег под ложным предлогом. Разумеется, в полиции ее выслушали, и человек, который ведет следствие, ей искренне посочувствовал, но...» Он медленно пожал массивными плечами, ухитрившись выразить одновременное сочувствие и безнадежность. Судя по всему, они вмешиваться не будут. — Ну, послушайте, — возмутился Тобби. — Это же все Эйш придумала, а не она. — А доказать это вы можете? — спросил квель ну ведь Дженни же сказала, — ответил Тобби, словно это само по себе было достаточным доказательством. Квейль покачал головой. — Я уже говорил Чарльзу. По всем документам, которые она подписала, складывается впечатление, будто она была в курсе, что это махинация. А неведение, даже если непритворное, всегда очень плохое оправдание, хотя не то чтобы совсем негодное. «Но если против него доказательств никаких, — спросил я, — что вы станете делать, даже если я его найду?» Квейль пристально посмотрел на меня. «Я надеюсь, что если вы найдете его, то найдете и доказательства». «Дженни...» Выпрямилась, как палка в своем кресле и пронзительном, возможно, из-за тревоги, но в первую очередь от злости голосом произнесла. — Что за ерунда, Сид? Отчего бы тебе сразу не сознаться, что это дело тебе не по плечу? — Я не знаю, так ли это. — Просто жалко смотреть, — сказала она Квейлю. — Как он старается доказать, какой он умный теперь, когда сделался инвалидом? Прозвучавшая в ее тоне издевка шокировала квеля и Чарльза. Им явно стало не по себе. Я удрученно подумал, что это все из-за меня, это я пробудил в ней настойчивую потребность бить по-больному. Мне не просто было неприятно то, что она сказала. Мне вдобавок было крайне неприятно, что это из-за меня она не выглядит для Квейля той солнечной натурой, которая оставалась бы, если б не мое присутствие. «Если я найду Николаса Эйша, — угрюмо сказал я, — я отдам его Дженни. бедняк Мужчинам это пришлось не по вкусу. Квейль выглядел разочарованным, Тоби посмотрел на меня с презрением, Чарльз грустно покачал головой. И только Дженни под маской злости выглядела втайне удовлетворенной. В последнее время ей редко удавалось заставить меня отвечать на ее оскорбления. И то, что я ответил и заслужил всеобщее неодобрение, она явно сочла победой. Что ж, сам дурак. Был только один способ не показать, что ее подколки попадают в цель. Улыбаться. Но ситуация оказалась совершенно не смешной. «Ну что ж», — сказал я уже более сдержанно, — «возможно, способ и найдется, если я сумею его разыскать. Во всяком случае, я сделаю все, что в моих силах. Если я смогу чем-то помочь, помогу». Дженни выглядела неумолимой, остальные просто промолчали. Я вздохнул про себя. «Как он выглядит?» — спросил я. После паузы ответил Чарльз я с ним виделся всего один раз примерно полчаса четыре месяца назад у меня осталось общее впечатление только молодой импозантный черноволосый гладко выбритый на мой вкус слишком много заискивал приди такой ко мне на корабль младшим офицером я был бы не рад дженни поджала губы и отвернулась но возразить ей было нечего Я обнаружил в себе первые слабые ростки сочувствия к ней и постарался их затоптать. Это только сделает меня более уязвимым, а мне такого совсем не надо. — А ты с ним не встречался? — спросил я у Тоби. — Нет, — надменно ответил он. — Как-то не приходилось. — Тоби ездил в Австралию, — пояснил Чарльз. Они все ждали. Деваться мне было некуда, и я обратился к ней напрямую, нейтральным тоном. — Дженни? — Он был... «Веселый!» Неожиданно с жаром выпалила она. «Господи, какой же он был веселый! А после тебя...» Она остановилась и с горечью бросила взгляд в мою сторону. «Он был полон жизни! Шутил! Он меня смешил! Потрясающий! Он озарял с собой все вокруг! Это было... Это было как...» Она внезапно запнулась, остановилась, и я понял, что она подумала. «Это было совсем как мы, когда мы встретились впервые!» «Дженни», — в отчаянии подумал я, — «только не говори этого вслух, пожалуйста, не надо». Наверное, это было слишком даже для нее. Но вот как могут люди? В десятитысячный раз задался я бесполезным вопросом. Как могут люди, которые так сильно друг друга любили, дойти до такого опустошения? И все же перемены в нас были необратимы. И не я ни она даже не попытались бы отыскать дорогу назад. Это было невозможно. Пламя выгорело, и только несколько непотухших угольков прятались в золе, обжигая при неосторожном прикосновении. Я сглотнул. «Какого он роста?» — спросил я. «Выше тебя». «Сколько ему лет?» «Двадцать девять». «Как и Дженни. На два года моложе меня». «Ну, это если он говорил правду» с мошенника на доверии станется солгать абсолютно о чем угодно, просто из осторожности. Где он проживал, пока... э сотрудничал? На это Дженни ничего не сказала. Мне ответил Чарльз. Он говорил Дженни, что живет у тетушки. Но после того, как он исчез, мы с Оливером проверили. Тетушка, к сожалению, оказалась домовладелицей из Оксфорда, которая сдает комнаты студентам. И как бы то ни было, тут он кашлянул... «Похоже, он вскоре оттуда съехал и переселился в квартиру, которую Дженни снимала на двоих еще с одной девушкой». «Он жил у тебя на квартире?» — спросил я у Дженни. «Да». «Ну и что?» В ее голосе звучал вызов. «И что-то еще?» «Когда он съехал, он никаких вещей после себя не оставил?» «Нет». «Вообще ничего?» «Нет». «Ты хочешь, чтобы его нашли?» — спросил я. Чарльз, Квейль и Тоби ответили бы «да», не раздумывая, но Дженни ничего не сказала. Вместо этого она покраснела. Румянец разлился от шеи и вспыхнул двумя яркими пятнами на щеках. «Он причинил тебе много зла», — напомнил я. У Дженни упрямо напряглись плечи. «Оливер говорит, — в тюрьму меня не посадят», — ответила она. «Дженни!» — я вышел из себя. Судимость за мошенничество будет преследовать тебя всю жизнь множеством разных отвратительных способов. Я вижу, что он тебе нравился. Может, ты даже его любила. Но это не просто озорной мальчишка, который из хулиганства спер из буфета банку варенья. Он хладнокровно устроил все таким образом, чтобы тебя наказали вместо него. И это преступление». «И за это я его найду, черт возьми, даже если тебе этого не хочется!» «Сид, ну это же смехотворно!» — энергично запротестовал Чарльз. «Разумеется, ей хочется, чтобы он был наказан. Она согласилась, чтобы ты попытался его разыскать. Она этого хочет. Как же иначе?» Я вздохнул и пожал плечами. «Согласилась она, чтобы угодить вам, и потому что думает, будто у меня ничего не получится». Весьма вероятно, она права, но даже разговор о том, что у меня может получиться, выбили ее из колеи и разозлили. А ситуация, когда женщина продолжает любить негодяя, сломавшего ей жизнь, не сказать, чтобы неслыханная. Дженни вскочила, бросила в мою сторону невидящий взгляд и вышла из комнаты. Тобби сделал был и шаг ей вслед, и Чарльз тоже поднялся, но я с нажимом произнес. «Мистер Квейль, пожалуйста, пойдите и разъясните ей». Какие последствия влечет за собой судимость? Говорите жестко. Пусть она все поймет. Пусть будет шокирована. Он принял решение и отправился следом за Дженни раньше, чем я договорил. Это жестоко, — заметил Чарльз. Мы старались ее щадить, но от Холли ей ждать сочувствия не приходится, — ядовито бросил Тоби. Я смерил его взглядом не самый умный мужчина на свете. Однако же Дженни выбрала его себе в верное, ничего не требующее спутники, как тихую гавань после урагана. Несколько месяцев назад она подумывала выйти за него замуж, но сделает ли она это теперь после Эйша? Сомневаюсь. Тобби, как обычно, смерил меня высокомерным взглядом, мыл, что она в нем нашла, и решил, что Дженни нуждается в нем прямо сейчас. Чарльз... Проводил глазами его удаляющуюся спину и сказал с ноткой усталого отчаяния. Я ее просто-напросто не понимаю. А тебе потребовалось всего десять минут, чтобы увидеть то, чего я бы вообще не увидел. Он угрюмо взглянул на меня. То есть подбадривать ее было бесполезно. А я-то старался. Ох, Чарльз, ну и мерзкая же каша заварилась. Нет, вреда-то это никакого не причинило. Просто дало ей возможность оправдывать его, Эйша и подольше оттягивать момент, когда ей придется признаться себе самой, что она совершила кошмарную, позорную ошибку. Складки на лице Чарльза сделались глубже, он сильно помрачнел. «Все еще хуже», — угрюмо произнес он. «Хуже, чем я думал». «Печальнее, а не хуже», — поправил я. «Как думаешь, ты сумеешь его найти?» — спросил он. «Тут ведь и ухватиться-то не за что».